Но ее снаряды, подняв серо-зеленые столбы воды, упали с большими недолетами по левому борту. Торпедные катера быстро закрыли отряд дымовой завесой. На Шарен-Хорсте капитан второго ранга Гислер заметил, что этот прорыв больше похож на учебное плавание для повышения квалификации штурманов — В районе многочисленных песчаных банок, лежавших южнее устья Темзы, англичане начали действовать более активно. Эскадрилья торпедоносцев «Свордвиш» и бомбардировщиков «Беовульф» пытались атаковать соединение, но все были сбиты, не добившись никакого результата. Затем последовали новые волны торпедоносцев и бомбардировщиков, но сильный зенитный огонь и истребительное прикрытие сделали тщетными все их попытки нанести ущерб по кораблям соединения. Начал моросить мелкий дождь, еще более ухудшая видимость. Шаренхорст, постоянно меняя курсы, чтобы уклониться от авиабомб, старался держаться в створе тральщика. В 15.30, когда линкор прошел очередной бой, сброшенный с тральщика для обозначения границы протраленного форватера сильный взрыв встряхнул весь корабль, подбросив его над водой. Машины линкора остановились, электроцепи вышли из строя, во всех помещениях погас свет, и Шарнхорст погрузился в полную темноту. Из машинного отделения доложили о небольшой течи, добавив, что машины на некоторое время будут остановлены. Адмирал немедленно приказал одному из эсминцев охранения подойти к борту и перешел на него. Что бы ни случилось, он должен был продолжать командовать соединением. Шаренхорст оставался без движения примерно в течение получаса, в то время как Гнейзинау и принц Ойген продолжали идти прежним курсом. Шаренхорсту снова повезло. В течение всего времени, пока корабль оставался неподвижным, ни одного самолета противника над ним не появилось. Наконец пришло сообщение, что левую машину удалось запустить, и Шаренхорст медленно начал движение. Вскоре все три машины линкора были приведены в действие, и корабль увеличил скорость до 27 узлов. В охранении «Шарнхорста» остались только торпедные катера. Остальные корабли ушли далеко вперед. Из радиоперехвата на «Шарнхорсте» узнали, что ушедшие вперед корабли вступили в короткую перестрелку с крейсером и эсминцами противника. Между тем англичане, окончательно проснувшись, бросили в атаку на соединение 600 бомбардировщиков. До самого наступления темноты одна воздушная атака следовала за другой, но линкор оставался невредим. Попадание получил только один из торпедных катеров сопровождения и был вынужден под эскортом другого катера уйти в порт Хоок, На побережье Голландии, несмотря на очень низкую облачность, истребители великолепно прикрыли Шарнхорст от ударов с воздуха. Морской путь вдоль голландского побережья был известен под названием Легкая улица, хотя он совсем не был легким. Со всех сторон его окружали песчаные отмели и минные поля. Кроме того, после взрыва мины на Шарнхорсте не действовали эхолоты и радиопеленгаторы, что создавало дополнительные трудности. Из дымки впереди неожиданно появились два эсминца. От одного из них отвалил катер, направляясь шаром.